По скриптам. Прекрасная принцесса, защищающая её отважные рыцари, а также зловещий и сильный враг, намеревающийся отнять жизнь дамы, уверен, такой сюжет и многих средневековых легенд и сказочных рассказов знаком большинству из вас. И на сей раз я захотел попробовать свои силы в этой теме. За исключением того, что здесь всё перевернуто с ног на голову. Прекрасная принцесса-вампир, Ди, её злейший враг. А в качестве секретного ингредиента — бессмертие. В известном фильме ужасов «Невеста Дракулы» в студии «Хаммер» барон-вампир Мейнстер уводит в присутствии доктора Ван Хельсинга милую школьную учительницу Марианну, которую он уже укусил, и говорит «Красавец, не правда ли? Какая жалость, что такая красота должна увидать, если только мы не сохраним ее. В шедевре «Дракула» от Universal Pictures граф Белла Лугоши произносит довольно сентиментальные и никак неожидаемые от злодея строки «Умереть», «Быть действительно мертвым. Это должно быть чудесно. И ближе к финалу, в последнем появлении Кристофера Ли в серии о Дракуле «Сатанинские обряды Дракулы», главный вампир планирует уничтожить мир бактериями бубонной чумы, но профессор Ван Хельсинг заставляет его вздрогнуть, спрашивая «Это твой инстинкт смерти?» По всей видимости, вечная жизнь и человеческая юность, о которой всегда мечтают, не обязательно лелеем и вампирами, этим обладающими. В своём коротком рассказе «Здравствуй, прощай» Рэй Брэдбери рисует мрачную картину одиночества человека, который из-за вечно юной внешности в итоге становится объектом подозрения и страха тех, кто его окружает, и вынужден переезжать в другое место. Однако это лишь тёмная сторона бессмертия, видимая людям, которые, несомненно, умрут. Не способные избежать чудовищной абсолютности смерти, они продолжают жаждать вечной жизни, независимо от того, как печально она может быть. Исходя из этого, вы, вероятно, поймёте последние поступки героини этой истории – Елены. Для того, чтобы избежать страха перед смертью, зародились религии и создалось множество утешающих понятий. На западе есть небеса, на востоке реинкарнация, и хотя их существование ещё надо доказать, они не могут не заставить меня восхищаться человеческим разумом. У меня есть новости, которые могут заинтересовать поклонников книг «Ди. Охотник на вампиров» на английском языке. Комикс Хидеюки Кикути, «Ди. Охотник на вампиров», проиллюстрированный Сайка Такаки, планирует выпустить диджитал-манго 25 ноября 2007 года. В дополнение к английской версии одновременно выйдут выпуски на немецком, итальянском и финском языках. Ди расходятся по миру. Счастливо! Хитаюки Кикути, 3 июля 2007 года, за просмотром Hostel, читал Адреналин.